Глава двадцать вторая На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали. «Кто там?» — крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить. «Это я». Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели. «Войди». «Я тебя разбудил?» спросил он, входя. «Представь себе «да», — отвечала она, тем невозмутимо весёлым тоном, каким говорила с ним последние два дня. «Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить». Сердце её точно подпрыгнуло в груди. «Сейчас надену халат». Он ушёл. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, Обнаружила, что очень бледна и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом. Потом с решительным видом вошла в будуар. «Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? Я в это время редко тебя вижу. Может быть, сядешь?» Он не смотрел на нее. Говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул. Колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать. Вдруг он в упор посмотрел на неё, и от того, что он так долго отводил от неё глаза, этот взгляд ужасно испугал её. Она чуть не вскрикнула. «Ты знаешь, что такое Мэйданьфу?» — спросил он. Последнее время о нём много писали в газетах. Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить. «Это тот город, где холера? Мистер Арбитнот только вчера о нём говорил». «Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер». Три дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали. Он смотрел на неё, не отрываясь, и она, как заворожённая, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нём уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально, даже не моргая? Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут, как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу. «Ты?» Она вздрогнула. Первой её мыслью было, что если он уедет, она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. «Почему он так смотрит на неё?» Она смущенно потупилась и пролепетала. «Это необходимо?» «Там нет ни одного врача-европейца». «Но ты же не врач, ты бактериолог». «У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование. И до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице». А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати, будет широкое поле для научной работы. Он говорил небрежно, даже развязно. И она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно. Но это ведь очень опасно? Очень. Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое. Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой, по щекам ее потекли слезы. — О чем ты плачешь? — голос прозвучал холодно. — Тебе не обязательно ехать. — Нет, я еду добровольно. — Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрёшь? Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил. — А где этот город? — спросила она, помолчав. — На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в Паланкинах. «Кто это мы? Ты и я?» Она бросила на него быстрый взгляд. «Может, ослышалась?» Но теперь улыбались уже и глаза, и губы, а взгляд был устремлён на неё. «Ты что же воображаешь, что и я поеду?» «Я думал, тебе захочется». Она задышала часто-часто. Всё её пронизало дрожь. «Но там не место женщинам, «Тот миссионер ещё когда отправил свою жену и детей к морю. И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила. Она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры. Там живут пять монахинь-француженок». Её охватил безумный страх. «Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье». «Доктор Хейорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга, а тамошнюю жару я просто не вынесу. Да ищу холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать? Я там умру». Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула. До того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо в нём читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку. «Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, дело твоё. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть, какая храбрая. А скажу, на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию. А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию. Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит, или только хочет ее запугать. Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы. От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня. Она побледнела, не понимаю, о чём ты говоришь. Оказалось бы, большого ума для этого не требуется. Я не поеду, Олтер, и не проси, это просто дико. Тогда и я не поеду, и сейчас же подам в суд».